Ольгасто не разрешалось задавать вопросы, разговаривать, смотреть по сторонам, исчез зат из поля зрения Сайкса. Два солдата повели его через залитую утренним светом территорию объекта. Влажный воздух пах весной, и после пяти недель в убогой комнате Ольгаст впервые дышал полной грудью. Солнце так и жгло глаза. У самого шале Сэкс отправил солдата обратно и вместе с Брэдом спустился на лифте на 4 этажа. Когда дверцы кабины открылись, Ольгаst увидел пустой, выложенный белым кафелем коридор, очень напоминающий больничный. Они находились как минимум в 50 футах под землёй. Раз такая глубина, значит, люди Сайкса держат здесь что-то суперсекретное, мелькнуло у Бреда. Впереди показалась дверь с надписью "Главная лаборатория", но Сайкс прошагал мимо неё, мимо ещё нескольких дверей, остановился в конце коридора. Вставил карту в сканер и провел у Олгоста в лабораторный отсек. За стеклянной стеной стояла больничная кровать, озаренная тусклым голубоватым светом, а на ней... На ней лежала Эми. Олгост не сразу разглядел маленькое тщедушное тельце. К запястью девочки тянулась капельница, но другой аппаратуры Брэд не заметил. Лишь с потолочного кронштейна свисали разноцветные шланги, витые, как у пневмопривода, в автосервисе. У кровати примастился пластмассовый стул. Кровать, капельница, шланги, стул и больше ничего. Это он? Ольга степеннулся и лишь тогда заметил мужчину в зелёной форме и белом халате. Агент Олгаст, это доктор Форц. Мужчины коротко кивнули друг другу, но рукопожатиями не обменялись. Ему ведь от силы 30, а уже с дипломом. Подивился Бред. Как и Сайкс, доктор казался измученным, словно был на грани физического истощения. За жирной кожей давно не ухаживали, щетину не брили, волосы не стригли. Интересно, когда он в последний раз очки протирал? Девочки вживили чип, передающий основные показатели сюда, на контрольную панель. Начал Фордс и объяснил, как отображается пульс, частота дыхания, давление и температура, которая у ими была 39,22 градуса Цельсия. «Где?» «Что где?» Непонимающий переспросил доктор. «Где чип?» «Ах, чип!» Фордс взглянул на Сайкса, и когда тот кивнул, показал на свой загривок. Под кожей, между третьим и четвертым шейным позвонком. Источник питания суперсовременный». Крошечный ядерный аккумулятор, вроде тех, что на спутниках используют, только намного меньше, суперсовременный. Ольга содрогнулся. В шейку ей вживили суперсовременный ядерный аккумулятор. Бред повернулся к Сайксу, который внимательно за ним следил. Так с Карттером и прочими случилось нечто подобное. Они стали своеобразной подготовкой. Ответил полковник. Подготовкой к чему? Ни к чему. А к кому? К Эмми. По словам Форца, Эмми неожиданно впала в кому. Поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить уже длительное время. В любой момент могли отказать печень и почки. Мы надеялись, что вы с ней поговорите. Вмешался Сайкс. Иногда это срабатывает. Появляется шанс вывести человека из комы, даже из самой затяжной. Дойл сказал, девочка к вам очень привязалась. В палату Эмми вел двухфазный шлюз. В первом отсеке, куда Сайкс и Форц вошли вместе с Брэдом, на стене висел оранжевый биокостюм. Пустой шлем наклонился вперёд, словно голова на сломанной шее. Сайкс объяснил, как им пользоваться. Наденьте его, все швы заклеить изолентой. Клапаны основания шлема соединяются со шлангами, свисающими с потолка. Благодаря цветной маркировке не трудно догадаться, что с чем соединять. По возвращению примите душ. сперва в бе костюме, потом без него. На стене есть подробные инструкции. Ольга сел была на скамью снять тапочки, а потом застыл как вкопанный. Нет, покачал головой он. Что значит нет? хмуро спросил Сайкс. Костюм не надену, брызгнул в глаза полковнику. Если она проснётся и увидит меня в экипировке космонавта, ничего не получится. Хотите, чтобы я вошёл к ней? Войду, но без костюма. Агент Толгаст, идея не самая удачная, предупредил Сайкс. Либо без костюма, либо вообще никак. У Пёрсе Бред. Полковник посмотрел на Форца, на тот лишь плечами пожал. На мой взгляд, идея интересная. Теоретически сейчас вирус должен быть в латентном состоянии, но кто знает, как окажется на деле. Вирус, думаю, вы сами всё поймёте и почувствуете, отозвался Сайкс и сказал доктору Впустите его под мою ответственность. Агент Олгост, в гермозону вы заходите добровольно. За последствия я не ручаюсь. Это понятно?» Брэд кивнул, и Сайкс с Фордсом отступили от шлюза, хотя явно ожидали, что он передумает. В самый последний момент Олгост обернулся. «Где ее рюкзачок?» Фордс с Сайксом в очередной раз переглянулись. «Подождите», – велел полковник и через минуту принес рюкзачок Кэмми. Вот он, розовый с крутыми девчонками, к которому Олгаст ни разу не присматривался. А их, оказывается, три. Три летящие клейончатые фигурки с поднятыми кулачками, прилепленные к грубой ткани рюкзака. Растягнув его Бред отовидел кое-что, например, расчёска и чезло, но кролик Питер на месте. Как я пойму, в латентном состоянии вирус или нет? Перехватив взгляд Форца, спросил Бред: "Догадайтесь. Уклончиво ответил доктор. Дверь первого отсека закрылась. Бред почувствовал, как падает давление, но тут над второй дверью вместо красного огонька загорелся зелёный. Ольгат повернул ручку и шагнул в следующий отсек, который оказался куда длиннее первого. К потолку крепился душ с сечетым распылителем, чтобы потекла вода, следовало потянуть за металлическую цепочку. А на полу темнело сливное отверстие. На стене висели инструкции поменутые Сайксом, длинный перечень действий, в завершение которых требовалось раздеться, встать над сливным отверстием и с особой тщательностью промыть глаза. В углу отсека под потолком таилась камера слежения. Над последней дверью горел красный огонёк. К стене крепилась панель электронного замка. Как же сюда войти? Тут очевидно по команде Сайкса красный огонёк сменился зелёным. Оставалось нажать на ручку, но Брэд мешкал. Блестящая стальная дверь выглядела тяжелой, как в банковском хранилище или на подводной лодке. Не погорячился ли он, отказавшись надеть биокостюм? Почему заортачился? Ради айми? Чтобы вытрясти из Айкса хоть крохи информации? Так или иначе, решение Брэд нисколько не жалел. Брэд повернул ручку, и в ушах раздался хлопок. Снова упало давление. Он набрал в грудь побольше воздуха и шагнул в гермазону.